Глава 42. Мы возвращаемся к столу и занимаем свои места. Больше никто из гостей не заставляет меня произносить тост и никоим образом не намекает на любовное отношение с Сергеем. Фух. Друзья именинника очень понятливые и деликатные. В какой-то момент мне кажется, что меня попросту перестают замечать. И это радует... Позже кто-то из мужчин включает музыку разную, начиная от старого доброго рока и заканчивая современной попсой. Девушки выходят танцевать, веселые, пьяненькие. Я смотрю на них с улыбкой, думаю о том, будет ли нормально, если через полчаса я уеду домой. Мне не терпится, в это время как раз Вера будет готовиться ко сну. Я хочу рассказать ей сказку и утонуть от абсолютной нежности. Когда начинается медленная композиция, Сергей приглашает меня на танец. Отказывать имениннику нехорошо. Сразу же предостерегает. Я позволяю вывести себя на танцпол. Скованности нет и волнения тоже. Возможно, потому что помимо нас танцуют еще две пары, и все внимание обращено на них. Ты не замерзла? интересуется Сергей. Нет, нормально. Осень в этом году достаточно теплая, да и у тебя во дворе комфортно и не задувает ветер. Хорошее расположение, согласен, кивает реабилитолог. Эту землю я купил еще перед свадьбой. Место показалось очень удачным, потому что до города всего полчаса езды. Но зато здесь тишина и воздух м, -м, -м. Закачаешься. «Да», – улыбается Сергей. «Стройка шла медленным ходом. Я тогда не слишком много зарабатывал, но вкладывал любую свободную копейку. Потом развод временно забросил. Возобновил строительство три года назад, когда ощутил какую-то сумасшедшую потребность обзавестись семьей и детьми. Чтобы полон двор счастья, Это стало моей мечтой. А мечты должны сбываться, особенно в день рождения. Я ничего не сказала тебе при гостях, потому что постеснялась, но сейчас скажу лично. Желаю тебе всего задуманного от души, чтобы поскорее исполнилось. «Спасибо, Соня», – произносит Сергей, медленно окружа меня в танце. «Уверен, что твои слова непременно сбудутся». Когда песня заканчивается, мы останавливаемся посреди импровизированного танцпола. Сергей почему-то не торопится отпускать. Его руки на моей талии. Пальцы едва ощутимо проходятся по свитеру. Встаю на носочки и шепотом спрашиваю у Сергея, не будет ли он против, если я уеду домой. «Уже? Так рано?» «Я ведь не планировала оставаться здесь на ночь». Смеюсь в ответ. «А я-то надеялся», – подхватывает именинник. «Ладно, шучу. Пойдем провожу, Сонь». Попрощавшись с гостями и пожелав им хорошего отдыха, я медленно походкой иду с Сергеем к воротам. Благодарю его за приглашение, хвалю друзей. Они правда классные, веселые, отзывчивые. Такая дружба длиной в 20 лет – достойно глубокого уважения. Созвонимся, Сереж. Произношу, открывая дверь автомобиля. Да, я наберу. Помню, что обещал узнать по поводу педиатра. А, это вовсе не срочно, заверяю его. Но буду безумно признательна. Тот, что курирует нас по месту прописки, показался мне недостаточно надежным и опытным. Сергей знает всех в этом городе поэтому пообещал найти кого-то более толкового. Реабилитолог машет на прощание рукой и провожает взглядом мой автомобиль до тех пор, пока он не скрывается из виду. Облегченно вздыхаю и давлю на газ. Обожаю ездить за рулем в одиночку. Можно позволить себе чуточку больше, чем когда на заднем сиденье находится полуторагодовалый ребенок. Кажется, я начинаю понимать Ярослава и его любовь к быстрой езде. Дальше я немного теряюсь и не могу найти выезд из поселка. Навигатор не работает, интернет не ловит. На улице темно, а я паникую и 20 минут езжу по пустым переулкам, пока не встречаю пожилую местную жительницу. Она указывает мне правильную дорогу, я, наконец, попадаю на загородную трассу, где уже не возникает никаких проблем. Дома я оказываюсь в десять. Это куда позже, чем мне того хотелось бы. Кладу ключи на тумбу, вешаю сумку на крючок и снимаю обувь. Почти беззвучно крадусь в сторону нашей с булочкой комнаты. Пока откуда ни возьмись, передо мной не появляется бабушка». «У меня чуть сердце не остановилось!» Шепотом кричу на нее. «Ты время видела?» спрашивает бабуля, уперев руки в бока. «Ты даже в школе так не отчитывала меня! С Верушкой возникли какие-то сложности?» «Я не в курсе!» Она весь вечер провела со своим отцом. Бабушка кивает в сторону спальни и отступает, дав мне дорогу. «Ох!» Яр все еще здесь? Ну надо же! Оставшиеся два метра даются мне с огромным трудом, потому что ноги будто наливаются свинцовой тяжестью. Я открываю дверь и заглядываю внутрь. Ярослав стоит у кроватки, где мирно спит наша с ним дочь, и задумчиво на нее смотрит. Услышав шаги за спиной, он оборачивается. «Привет!» «Тихо здороваюсь». «Как вы?» Яра отходит от кроватки и останавливается напротив меня, прячет руки в карманы брюк. «Вера недавно уснула», — поясняет Жаров. «Буквально две минуты назад». «Ты пересказывал ей уголовный кодекс?» «Кажется, это она мне пересказывала, потому что я сам чуть не вырубился». Ярослав улыбается краешками губ, а мое сердце оживает и начинает биться громче и чаще. «Обычно Вера засыпает куда дольше», — отвечая Жарову. «Ты хорошо ее вымотал». «Да ладно?» «Правда, буду каждый вечер звать тебя в гости». «Яр мигом а я прикусываю язык». Последняя фраза была лишней. «Хотел предупредить». «Завтра и последующие три дня меня не будет в городе». «Да, без проблем. Буду по старинке читать Вере сказки». Я говорю быстро и без остановки, а у самой внутри все переворачивается. За этот месяц дочь так сильно привыкла к ежедневному присутствию Ярослава, что даже не знаю, как мне придется объяснять ей, почему папы нет. Я его не зову, он сам приезжает». Звонит, ставит перед фактом. Я не сопротивляюсь и не препятствую. Не принимаю никаких решений. Он сам. Это желание Яра проводить свое личное время с Верой. «Я по работе еду, Сонь», — поясняет Ярослав, впиваясь глазами в мое лицо. «Ты не обязан отчитываться». Яра опускает взгляд и смотрит ниже. На губы, шею и грудь. Моя кожа горит, а сердце усиленно бьется о ребра. Внешне я кремень, а внутри та самая влюбленная девочка по прозвищу Пряник. Помнишь, что я тебе говорил? Интересуется Жаров. Тогда, в машине, когда мы ехали от Раи. Помню. Это хорошо, потому что все в силе, Сонь. Я нервно сглатываю и отвожу взгляд в сторону, рассматриваю при тусклом свете нашу с Ярославом дочь. Я не хочу иметь с тобой ничего общего, ничего кроме веры. Выплевываю резкие, как лезвие фразы. Не разбрасывайся громкими словами Сонь, И не торопись говорить нет, и я подожду, пока ты будешь готова стать моей. Я тогда решила, что он спятил. Просто спятил. Два года прошло, как мы развелись. За это время я успела родить чудесную малышку и принять как факт, что нам с ее отцом больше не по пути. Я первый выхожу в коридор, Ярослав следует за мной. Он находит свою обувь, собирается и несколько медлит. Я замечаю, что у него отвернулся воротник на футболке пола поэтому подхожу почти вплотную и встаю на носочки. Поправляю его, стараюсь не смотреть в карие глаза Омоты, только чувствую горячее дыхание на своем лице. Кожа покрывается мурашками, дыхание сбивается. «От тебя несет чужими духами», — немного недовольно говорит Яр. «От тебя тоже когда-то», — намекая на давние события. Я боролась за каждую его улыбку, взгляд, слово, за малейшее касание. Я сгорала от ревности, возрождалась заново, стоило ему только меня поманить. Я была готова на все: дарить, любить и прощать, любую его ошибку. Он, как и предупреждал, не оценил. «Я до сих пор удивляюсь, как ты меня тогда терпела», – тихо произносит Ярослав. Дурой была. Он едва уловимо касается губами моего виска. Пахнет так, что мгновенно перебивает запах Сергея. Прикрываю глаза, отключаю голову. Мы стоим, прижавшие друг к другу бесконечное количество секунд. Мои ладони скользят по крепкой шее и опускаются к груди. Туда, где часто колотится его сердце.